Глава 20. На стену я поднялся, едва небо на востоке посветлело. Там уже стояли Урубука и бабушка. «Ваня, доброго утра!» Старушка улыбнулась. «Прости, что так рано подняли!» «Так это не вы, это светлое!» «Шволочи они!» — заворчал Урубука. «Не себе поспать, не другим!» «Прогоним, тогда выспимся!» Устроим большой праздник сна. Урубука посмотрел на меня заинтересованно. — А такой есть? — Должен быть. Если нету, то я введу. — Ваня, что делать будем? — тронула меня за локоть бабушка. — Я одна с магами не справлюсь. — Я буду помогать. — Ты меня извини, внучок, но ты еще младенец в магических делах. — Не сможешь ты их заклинаниями забороть. — У меня другие козыри есть. Попробую достать колдунов маготехникой. Аккуратнее только. Ты нам живой нужен и здоровый. — Я постараюсь, ба. Сумерки рассеивались, и мы увидели первые шеренги светлых. Латники привычно строились, молча и не брятся оружием. Они что, надеются на внезапность? Реально думают, что у нас часовые спят. Даже владыка проснулся, а светлые действуют по старинной замшелой инструкции. Вот что значит тысячу лет не воевать против равного противника. Деградация и только. Я заметил магов, потянувшихся к облюбованному пятачку. Каждый день становится на одно и то же место. Может, ночью туда бомбу закопать?» «Сможет ли Муми сделать такую мину, чтобы взорвалась от присутствия магов?» Пока маги не начали работать, я решил попробовать одно забавное колдовство. «Где моя тетрадь?» Растопырив пятерню для массового эффекта, я скороговоркой прочитал заклинание. Даже со стены было слышно, как слаженным хором чихнули светлое. «Раз, второй, третий...» «Твои проделки, Ваня!» «Ага!» Пусть развлекаются, раз нам спать не дает. Среди чихающих светлых пролетел крик: Лориенская чума! Лориенская чума! Ровный строй дрогнул, качнулся и побежал. Лориенская чума! Командиры светлых потратили битый час, приводя свое войско в чувство. Маги метались, как бешеные зайцы, пытаясь успокоить чихание, а рыцари на соронах не давали разбежаться обезумевшим пехотинцам. «Хорошая задумка!» — бабушка, прищурившись, наблюдала за бардаком среди противников. «Жаль, маги быстро поняли, в чем дело». «Ну, хоть что-то». «Да, чуть-чуть отсрочили штурм. А ты, я вижу, не завтракал». — Ба, но не сейчас. У нас тут штурм, не до еды, честное слово. — Ничего не знаю, война откладывается. Бука, ты тоже поешь. Бабушка вытащила из бойницы корзинку с пирожками. Орк отпираться не стал, ухватил сразу десяток и закинул в пасть. — Там еще корзина есть, раздай своим бойцам. Я всю ночь пекла, чтобы у вас силы были. — Спасибо, ба. Жуй, не отвлекайся. Проглотив последний кусочек, я вызвал казну. «Утро!» — сонно буркнула мобильная кладовка. «Куда едем?» «В мою малую оружейную». «Куда?» «Комната в башне, куда вчера перенесли бомбы и ружье. А, так бы и сказали. Прошу». «Бука, за мной!» Каратук, магомеханическое ружье, я повесил на спину. а ящики с алхимическими гранатами перетащил вместе с букой к выходу из башни. «Твои бойцы с бомбами справятся?» Уру Бука покачал головой. «Лучше не надо им давать. В жопале шхватки могут ошибиться». «А ты сам?» «Мне можно». «Тогда мы вдвоем их будем швырять». «По тарану, владыка». «Согласен». Где-то наверху здорово бахнуло. Светлые пошли в атаку, и маги ударили по крепостным стенам. Светлые колдуны действовали расчетливо и аккуратно. Пятеро держали защиту строя, остальные ударили по единственному магу — бабушке. Старушка оказалась крепким орешком и держалась, отбивая все атаки, но помочь нам против пехоты уже не могла. Я попробовал фокус с великой тьмой, но ничего не добился. Перед строем висел ряд сияющих сфер, мгновенно гасивших мое заклинание. Но, светлое, сейчас я покажу вам Кузькину мать. Сняв каратук, я пристроился в свободной бойнице и направил ствол в сторону магов. Эх, как же не хватает оптического прицела! Будто, услышав мои мысли, воздух над ружьем задрожал, превращаясь в линзу с перекрестьем. Какая прелесть! «Не зря Лев Бонифачевич выторговал себе преференции. Ружье стоило любых денег. А теперь посмотрим, сможет ли оно достать магов». Я поймал в прицел крайнюю фигуру. «Бумс!» От выстрела у меня заложило уши, а вокруг заволокло ледяным облаком вместо дыма. Черт, холодно как! А ведь меня предупреждали, что оно заряжается, вытягивая тепло». Я отскочил, выбираясь из холодного облака, и это меня спасло. Белую пелену разорвали цветные молнии, ответка от разъяренных магов. Пригибаясь, я перебежал к другой бойнице и навёл каратук. «Ага, попал!» Один маг валялся на камнях, а остальные плотнее сошлись в круг. «Бумс!» И я снова оглохший отскочил, спрятался за выступом стены. Рядом зашипело, и огненное заклятие смело ледяное облако. Мимо. А теперь пробежимся до самой башни, чтобы светлым тяжелее было прицеливаться в меня. Пять выстрелов я успел сделать, и каждый раз из игры выбывал один маг. Лев Бонифатьевич сделал мне шикарный подарок. И еще я понял, надо было начинать стрелять в них уже с первого штурма. «Зря я так долго прятал козырь!» «Владыка!» — догнал меня крик урубуки. «Шветлые под штенами! Гранаты!» «Дум!» Мне показалось, что первый удар тарана в ворота сотряс всю крепость. Но держитесь! Не успел я добежать до ящика с гранатами, а Бука уже швырнул первую вниз. «Бух!» В воздухе запахло едкой химией. Схватив пару гранат, я выскочил на стену и высунулся в больницу. Но кидать было не кого. Волна светлых откатилась, бросив таран. «Ха! Не понравилось? Только попробуйте еще раз. Закидаем такими игрушками до смерти». «Лешницы! Вще на стену! И точно. Светлые ставили штурмовые лестницы и карабкались вверх, как муравьи по соломинкам. Я швырнул неиспользованную гранату к подножию одной из них. Ха! Лестница вспыхнула, как спичка, и рухнула вниз. Вторая граната ушла в молоко. Я промахнулся, и ни один светлый не пострадал. Огнеметы! Приказ у Рубуки опоздал. Тяжелые огнеметы быстро не подтянешь, а лестниц много. Шветлые на штене!» «Да что же это делается? Орки не успели отбиться от светлых на одной из лестниц, а на стене закипела свалка!» «Нет, так не годится. Нас тупо задавят числом. Нужно срочно уничтожить лестницы. Но как?» «Конкорд, птеродактиль реактивный, выручай!» мумии был прав, заставляя меня зазубрить управляющее заклинание. Прочитать его с бумажки посреди бардака, творящегося на стене, я бы никогда не смог. «Давай, конкордик, быстрее!» «За голодона!» На меня выскочил эльф в позолоченном доспехе и попытался ткнуть мечом. «Ненавижу!» Я выстрелил в него из коротука в упор. «Пошли прочь из моего замка!» «За голодона!» еще один эльф прыгнул на меня вопя размахивая оружием Каратук спас меня и на этот раз отвалите уже со своим королем владыка справа да сколько их здесь третий эльф ударил меня клинком в грудь сволочь доспехи спасибо мошуа спасли но ребра прошила резкая боль а, -а, -а, -а, -а! Не доставая меч, я ударил эльфа кулаком в лицо. Толкнул плечом, ударил еще раз и скинул со стены во двор замка. Над головой завыло. Железный птеродактиль шел к месту битвы на форсаже, выбрасывая из двигателей длинные полосы огня. «Дракон! Они призвали дракона!» Под стенами поднялся вой, когда конкорд сделал первый заход. «Горят лестницы!» «Горят!» Второй заход птеродактиль сделать не успел. Маги ударили в него молниями. Один двигатель задымил. Конкорд клюнул носом и чуть не рухнул. Но сумел выровняться и ушел из замка, двигаясь зигзагом, чтобы маги не могли прицелиться. Светлых, успевших забраться на стену, мы разделали минут за десять. Оставшись без поддержки, они вяло отбивались и почти все сдались в плен. оружие и доспехи отобрать шепнул я у рубуки в цепи и в подвал ж бука неужели отбились орг покачал головой нет владыка че чаш перегруппируют и снова на штурм пойдут правило про один штурм в день нет жаль очень жаль я проверил каратук Ружье ледяное после стрельбы, было в целости и сохранности. Только по прикладу тянулась длинная царапина. Кто-то из светлых задел во время свалки. «Что с гранатами? Сколько осталось?» Урубука развел руками. «Ни одной, владыка, я в шею кинул». «Жаль. Что с твоими бойцами? Есть потери?» Из пятидесяти орков на ногах осталось всего тридцать Убитых не было, но раны оказались тяжелыми. «Всех в лазарет!» — из башни появилась бабушка. «Грузите на носилки и тащите, я сама ими займусь!» «А может, не надо?» — всхлипнул орк со шрамом на щеке и раненой рукой. «Я не хочу мумией штановитша!» «Вот еще!» — бабушка дернула бровью. «Буду я на тебя редкие травы портить! Ишь!» Мумией он боится стать. Тебе такой чести не предлагают. Вылечу, и живой будешь бегать. Оно быстро в лазарет!» Я сел около стены и стащил с головы шлем. Утомительное это дело осады. В ожидании нового штурма я послал команду Конкорду, но тот не отозвался. Не смог уйти и брякнулся где-то в лесу. «Останемся живы, надо обязательно отыскать и починить». И больше, больше таких птичек. Если бы еще одна ударила по магам, все повернулось бы совершенно по-другому. Как там кричали светлые? «Дракон?» «Обязательно следующую модель сделать похожей на ящера. За всей этой свистопляской я совершенно забыл про голема. На плече его не было, рядом тоже никто не шебуршился. Потерялся во время схватки?» Надо поискать его потом, жаль будет потерять такую лапочку. «Владыка, я вам умыться принесла!» Рядом появилась шагра с большим кувшином в руках. «У вас все лицо в саже!» Благодать-то какая! Я зачерпнул воду ладонями и плеснул в лицо. Действительно, грязный, как чушка. Струйки, потёкшие на камни оказались черны, как дёготь. «Что с нашим детем Не рвалась на стены?» «Рвалась!» — орка усмехнулась. «Пришлось пообещать большой подарок, если не будет выходить до конца штурма». И она согласилась пропустить веселье. «А мы с бабушкой ее заперли!» Оставалось только пожалеть Шагру. Дитя тьмы такого не простит. Вся движуха и без неё». Загрохотало металлом, и мы с шагрой синхронно обернулись. По стене катился разбитый рыцарский шлем. Это что такое? Когда он прокатился мимо, я чуть не расхохотался. Шлем толкал голем Гоша с ужасно деловым и озабоченным видом. Захватил вражеский трофей? Строит себе гнездо? Ладно, пусть развлекается. — Владыка! — к нам подошел Урубука. «Шветлые опять, ша. у вас есть для них шурпризы?» «Нету, Бука, закончились». «А дракон прилетит?» «Подбили нашего птеродактиля». «Бомб тоже нет». Я отрицательно покачал головой. «Плохо», — Урубука вздохнул. «Не выдержим». «Это мы посмотрим. Бодрее, Бука». Орк посмотрел на меня прищурившись. Владыка, уходите, мы прикроем. Это мой замок Бука, мой и точка. Если я побегу, грош цена мне, как владыке. Ваш могут убить. Значит, такая судьба. Космет. Ур Бука кивнул, немного подумал и низко поклонился. Вы настоящий воин, владыка. «Прождите, что предложил недостойное бегство!» Последние слова потонули в рёве труб. Светлые пошли на штурм.